Глава 19. Я бродила по улице неподалёку от дома и вдыхала свежий воздух, стараясь не обращать внимания на лёгкую дрожь, пробегавшую по моему телу. Первый раз в жизни я попала в такую ловушку, из которой не могла выбраться. Я убила человека. Прокручивая тысячу раз эту ситуацию, не понимала, можно ли было всего этого избежать, была ли у меня возможность. Если всё происходило так, как говорит Ли Исан, и Жан был готов к побегу, Значит, мне нужно было всего лишь подождать, когда он поймёт, что я не с ними, а с ним. Мне нужно было сидеть с ним в одной комнате и никуда не уходить. Ну а если всё это не так, что тогда? Я задрожала ещё больше. Странно. Я иду в сарафане и мёрзну на улице лето. Люди изнывают от жары, а я мёрзну. Я ощущаю себя предательницей по отношению к Жану. Я предала наши чувства, наши отношения, нашу любовь. Я пыталась понять, зачем же я это сделала и что руководило мною в тот момент. Страх, благодарность, одиночество, безысходность, слабость. Что именно это было? Что? Я вспомнила о времени, проведённом в гостинице. Жан дал мне понять, что его семья это святое, неприкосновенное, и она играет в его жизни важную роль, что никогда не разведётся с женой. Я всегда это знала, но не думала, что мне будет настолько больно это услышать. Я рыдала, сходила с ума, а Жан Жан даже не пытался меня успокоить. Он сказал, что не любит женские слёзы, они мне совсем не идут, и нам хорошо от того, что мы вместе, и не стоит думать о будущем. Я всегда хранила Жану верность, даже представить себе не могла, что ко мне может прикоснуться посторонний мужчина. Я была честна с Жаном, а он со мной. Я знала, что он спит со своей женой, но он называл это супружеской обязанностью, супружеским долгом. А ещё во мне сидела жуткая обида. Что если Жан действительно имел ключ от двери и самостоятельно совершил побег? Почему он не подумал обо мне? Почему он бросил меня на произвол судьбы и не захотел помочь? Ведь если бы у меня была возможность спастись, я бы никогда не убежала без Жана. Никогда. Даже если бы это стоило мне жизни. Я не понимала, зачем ещё оправдания произошедшему. Для чего доказываю себе, что ничем не обязана Жану? Ведь я свободная женщина. Я никому ничего не должна. Я чувствовала, как пульсирует кровь в висках, а голова вот-вот лопнет. Мне надо привести свои мысли в порядок. В изнеможении я опустилась на первую попавшуюся лавочку. Вам плохо? сидявший рядом дедушка, выгуливавший свою балонку, окликнул меня. Мне очень плохо, честно призналась я, и чтобы незнакомый человек не увидел моих слёз, не стала снимать очки. Неприятности? Да, махнула я головой и прикусила губу. Пройдёт. Вы так считаете? Я в этом просто уверен, а у меня уже не осталось надежды. Чёрная полоса бывает у каждого. Слишком много чёрных полос, и уж слишком они затянулись. Это значит, что скоро будет слишком много белых полос. Чёрные полосы означают только одно: скоро будут белые. Вы оптимист, а у меня не получается. Умер кто-нибудь? Я даже не знаю, умер или нет, пропал. Ну, если пропал, значит, найдётся. А если не найдётся, Я сняла очки и посмотрела на дедушку глазами полными слез. Как мне дальше жить? Если он не найдется, значит так было угодно Богу. Но ведь так не угодно мне. Он же со мной состоял в отношениях, а не с Богом. Мы все ходим под Богом. И только ему решать, кто должен быть рядом с нами, а кто должен нас покинуть. Но ведь это жестоко. Я устала, у меня больше нет сил. Никогда не хотела наложить на себя руки, а теперь хочу. Потому что знаю, что станет легче. Постыдись своих мыслей, закудил папироску дед. Такая молодая не должна думать о смерти. Ты просто обязана бороться за жизнь. Когда я в молодости перерезал себе вены. Что вы такое говорите? Не скрывая удивления, перебила я деда на полуслове. Было дело. По глупости, по молодости, от сумасшедшей любви. Я посмотрела на свои окровавленные руки, огляделась вокруг и ужаснулся. Всё было перепачкано кровью, и только тут до моего угасавшего сознания дошло, что я умираю, что мне осталось совсем немного. Ты знаешь, как я захотел жить? Ты даже представить себе не можешь, как я захотел жить. Я закричал от отчаяния, потому что понял, что шансов нет, а потом не стало даже голоса, но было сумасшедшее желание жить. Я нашёл в себе силы доползти до соседки. Она перевязала мне руки и вызвала скорую. Теперь мне далеко за 70, и я по-прежнему хочу жить. Мои знакомые считают меня оптимистом. Я всегда заряжаю их своим жизнелюбием и жизнерадостностью. Ни одна, даже самая большая любовь не стоит нашей жизни. Нужна ли она, жизнь без любви? Нужна. Полюби себя и своих близких. А как же любовь к мужчине? Как же можно жить без нее? Если нет любви, живи в ее предчувствии. Прими то, что тебя отвергли, и пожелай тому, кто это сделал, счастье. Отпусти из своего сердца старую любовь. И встреть новую. Распохни своё сердце для нового чувства. Пойми, что у нас всего одна жизнь, и глупо истязать своё сердце несчастной любовью. От этого мы болеем и даже быстро стареем. Невозможно заставить полюбить, если нас не любит кто-то. Это не значит, что нас не любят все вокруг. А как же мы? Мы же тоже не можем кого-то полюбить насильно. Насильно и не надо. Любовь возникает из хороших поступков, добрых слов, Для того, чтобы забыть старую любовь, нужно обязательно встретить новую, которая по своей силе и масштабу будет значительно превышать первую. Мужчина пропал, зачем-то доведилось я незнакомому человеку. Но он женат. Можно любить всю жизнь женатого человека и жить рассказами о его семье, не имея своей. Если это любовь, то какая тебе разница, женат он или нет? Это любовь, но я не могу его делить с кем-то, а он на это и отказывается разводиться. Значит, найди того, кто сможет ради любви кардинально поменять свою жизнь, потому что жизнь, где не будет тебя, ему вряд ли будет нужна. Но ведь я и так присутствую в его жизни. Он меня любит, а живёт с другой. А тебе нравится любовь лживого и малодушного человека? Нельзя всё время жить во вранье. Нелживый человек должен от этого устать и определиться. А лживый будет врать годами. Это у него в крови. «Да и малодушие тоже не самое лучшее качество для того, чтобы верить в серьезность таких отношений. Я не знаю, смогу ли я воспользоваться вашим рецептом счастья и найду ли я в себе для этого силы. В моем сердце есть любовь, и я пока не знаю, как мне ее выгнать и пустить новую. Вы считаете, у меня получится?» Я вытерла слезы и улыбнулась. «Запросто. Толкни ее посильнее, чтобы вылетела в раз. И позови другую. Она наверняка где-то рядом и ждет приглашения». Я так рассмеялась, что чуть было не уронила очки. Вот это другой разговор. Сейчас я вижу, что пяди давно сидит весёлая девушка, у которой глаза горят живым огоньком. Жизнерадостная женщина всегда притягивает к себе мужчин. Знаю. Когда помню это правило. Плюксивые и несчастные и вечно страдающие особы не вызывают симпатий у противоположного пола. Я посмотрела на деда, как утопающий на соломинку. У меня на душе груз. Я изменила тому, кого люблю, с тем, кого никогда не любила. На душе как-то гадко, противно и стыдно. А ты не стыдись. Просто подойди к этой проблеме с мужской точки зрения. Мужчины никогда не берут в голову подобные проблемы и знают, что встречаться можно с несколькими женщинами сразу, так как времени слишком мало, а женщин слишком много. И все же я ничего не услышала от вас про любовь. Относись к любви так, как к ней относятся мужчины. Смотри на вещи проще». Не думай о себе как о жертве. Ты отдохнула и получила удовольствие. Жизнь прекрасна, и ты её хозяйка. Делай всё, что тебе хочется, и никогда ни о чём не жалей. Позволяй себе ошибаться и не бойся разочарований. Ты сама поставила себе невидимую преграду. Убери её в сторону и посмотри, как красив этот мир. Он для тебя. Сказав это, дедушка встал, позвал свою балонку и пошёл на другую сторону улицы. Я посмотрела ему вслед и почувствовала, что мне стало значительно легче. Спасибо, крикнула я. Мужчина повернулся и весело подмигнул. На здоровье. Помни, ты достойна лучшего. Ты у себя одна. Как только его силуэт исчез из моего поля зрения, я обратила внимание на подъезжающую к стоявшему неподалёку кафе иномарку, и чуть не грохнулась с лавки. Из неё вышла моя соседка Валентина. Вскочив, я бросилась к её машине и радостно прокричала: "Валя, Валентина! Господи, вот это встреча! Если бы вы только знали, как я рада вас видеть!" Женщина слегка растерялась, но как только я сняла очки, сразу меня узнала и улыбнулась. Тома, не ожидала тебя увидеть. Какими судьбами? Да вот, на лавочке свежим воздухом дышу. А я проезжала мимо и решила чашечку кофе выпить. Ты куда-нибудь торопишься или составишь мне компанию? Валентина обняла меня и повлекла за собой.